Глава шестая. Во дворе народ толпился у фонтана. Фонтан центр архитектурного ансамбля нашего двора. Его ремонтируют каждое лето до осени, когда запускать фонтан уже бессмысленно. И всё равно каждый пуск фонтана крупное событие в жизни нашего дома. И, конечно, в толпе толкался Шмаков Пётр. Мне кажется, что не Шмаков появляется во дворе в момент событий, а события появляются, когда Шмаков появляется. При виде Шмакова моё настроение омрачилось. Новая дружба с Костей вытесняла старую, проверенную временем и испытаниями дружбу со Шмаковым. А почему новая дружба должна мешать старой, проверенной временем и испытаниями? Разве мы не можем дружить втроём? Шмаков прекрасный товарищ и тоже может заняться боксом. У него для этого все данные. Шмаков обсуждал с пенсионером Богаткиным технические проблемы фонтана. Ничего в этом Шмаков не понимал, но здорово умел разговаривать с пенсионерами, находил с ними общий язык. А на меня пенсионеры поглядывают так, будто обдумывают съездить мне по шее сейчас или немного погодя. Я улучшил момент, когда пенсионер Богаткин отвернулся. Слушай, Шмаков, хочешь заняться боксом? Зачем? Для самообороны. От кого, бранец? От того, кто нападёт. Никто на меня не нападёт. Сегодня я был в шашлычной с Костей и Игорем. Хватили по 100 г. спекулянты. Шайка. Уж во всяком случае Костя не спекулянт. У него сестра в консерватории. Спекулировать можно не только в консерватории, но и в филармонии, сказал Шмаков Пётр. Я не придал значения словам Шмакова. Он не знает, что Костя и Игорь выполняют поручения ВЭНа в интересах искусства. И когда я начинаю с кем-нибудь дружить, Шмаков об этом человеке отзывается скептически. Но его решительный отказ заняться боксом меня смутил. Зря Шмаков отказываться не будет. У него есть практическая хватка, и нельзя не признать того факта, что боксом занимается далеко не большая часть человечества. Дома папа и мама обсуждали поездку по Волге. На днях они уезжают пароходом по Аке, Волге и Каме. Без меня. Я уже два раза плавал с кучища смертные. Один раз ещё куда не шло, но в третий, извините. А папа с мамой любит Ну и на дороге. Я взялся за энциклопедию. У нас их две. Одна Brockhaus и Efron, другая БСЭ, большая советская. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона издана в конце прошлого века. Несмотря на это, она содержит много интересных фактов. Любопытно узнавать, как люди смотрели на мир 80 лет назад. Иногда это выглядит довольно курьёзно. И видишь, как далеко ушло вперёд человечество. Бокс, род кулачной борьбы, состоящий в искусстве наносить противнику удары от головы до живота включительно. Состязания часто кончаются кровью и увечьями. Они прекращаются лишь тогда, когда один из соперников отделает другого так, что последний становится неспособным к продолжению борьбы. Если отвлечься от наивного выражения "отделает", то в самом определении мало заманчивого. Кровь, увечья, удары от головы до живота не обрадуешься. В живот ещё куда не шло. Но если долбать человека по кумполу, он в конце концов обалдеет. БСЭ современная энциклопедия. Кое-что в ней наворочено в связи с культом личности. Но вряд ли влияние культа личности сказалось на статье о боксе. Бокс вид спорта, кулачный бой. Цель боя вывести противника из строя ударом в наиболее чувствительную часть тела. Нокаутом. Нокаут сопровождается полубессознательным или бессознательным состоянием, наступающим чаще всего в результате ударов в подбородок или в живот. Это определение более научно, но удар в наиболее чувствительную часть тела, в подбородок или в живот, бессознательное состояние. Приятно, конечно, стать чемпионом мира или Европы. Но если тебя заставят харкать кровью, будут лупцевать по животу, долбать по куполу, повергнут в пол у бессознательное, а то и вовсе бессознательное состояние, то лучше стать чемпионом по шашкам. А один наш парень стал чемпионом по настольному теннису. Тоже всё понимает. Всё же неудобно просто так отказаться. Вчера набивался, а сегодня откажусь. И возможно, бокс не так страшен, как написано в энциклопедии. Я много раз видел бокс по телевизору и не замечал ни увечий, ни крови. Боксёры прыгали друг перед другом, нанося редкие и, по-видимому, не слишком болезненные удары перчаткой. И может быть, тренер не захочет меня принять. Не будет мест или у меня не окажется данных. Допустим, слишком короткие руки. С короткими руками противника не достанешь, он тебя достанет. По дороге на Цветной бульвар, где находится спортклуб, я сказал Косте: "А вдруг не примут?" Всех принимают. Никому не отказывают, только тем, кто учится музыке. Почему? Могут повредить губы и пальцы, ведь ты не играешь на саксофоне. На саксофоне я не играю, но думал поступить в джаз ударником. И родители должны разрешить, добавил Костя. Я сразу успокоился. Если впутывают родителей, значит, возможны варианты. Некоторое время мы ехали молча. Потом я сказал: "Всё время думаю о нетке, что мы купили у старухи. Как-то нехорошо получилось". "Что нехорошо?" угрюмо спросил Костя. "В сущности, мы её обманули, старуху. Конечно, собирательство, риски и так далее, но уж больно жалко старуху. Живёт, наверное, на пенсию, ей бы эти деньги здорово пригодились". "Ты дурак!" "Или умный?" спросил Костя. "То есть в шашлычной за тебя платили за красивые глаза? И помалкивай. Я эти деньги верну. Не задержи", презрительно сказал Костя. "И никаких ваших нветки больше не желаю знать. Никто тебя и не просит".